Глава 8. Архитектон. Терем для воевода черкасского Семёна Ульянович Ремезов построил лет десять назад. Михаил Яковлевич тогда сказал: "Хочу в Тобольске себе палаты, как дворец у царя Алексея Михайловича". Когда Ремезовы были в Москве по вызову Андрея Андреевича Виниуса, главы сибирского приказа, Семён Ульянович съездил в Коломенск. Царское великолепие вызвало у него восхищение, пополам с яростной ненавистью. А чем он хуже тех зодчих? чай не дурак, не на лыжах по лужам все понимает, как сделано. Однако сколько свободы, сколько прихотливой игры, выдумки, легкости, озорства в Коломенском ремезов шагами измерил объемы дворца, Си количество венцов в срубах, на глазок прикинул высоты, зарисовал и записал, что надо было, и потом в Тобольске построил терем для Черкасского в том же образе. Терем встал на Троицком мысу, на самом ветровом острие Алафейских гор, на Крутояре, в пору только сивки бурки допрыгнуть. Не терем даже, а сказочный город Леденец. Среди обширная горница трапезная для приёмов скрытым висячим гульбищем и крыльцом, что выкатило во двор широкий сход на мощных опорах-косаурах, барский покои с щипцовой крышей, отдельный рундук и сверху точеный петух. Вознесенная рабочая светлица с кубоватым верхом Обоч восьмерик, выложенный костром, а над ним шатер с двуперстной ветреницей. в ряд на подклетах службы у лемеховыми бочками, в разлет кровли на потоках, все в сквозной резьбе, весело растопырены причелины, кипун на зубчатых подзорах и ерила на крашенных наличниках. Семён Ульянович гордился своим чудо-теремом и однажды даже подрался с дьяком Баутиным, который не смог найти в тереме воеводу, опоздал куда-то и орал, что в хоромах черт ногу сломит. Губернатор Гагарин стоя посреди воеводского двора, разглядывал терем черкасского, а теперь его собственный терем и морщился от солнца. Июльский полдень сиял на вздернутых коньках крыш и на фигурных трубах дымниках. За спиной губернатора толпились прихвостни. Дьяки, слуги, лакей, капитон секретарь Дитмер, оберг-комендант Карп Бибиков, полковник Васьк Чередов, Сванти Инборг, артельной шведской строительной артели. Ремезов, нахмурив брови, ожидал восхищения губернатора. Худой терем, вздохнув, наконец сказал Гагарин. Да понимал бы ты, чего боярин! — оскорбился Ремезов. Не сундук, значит, не красота. Тихо, тихо ты, Ульяныч, не дерзи, испугался бибиков. Не сердись, архитексон, миролюбиво сказал Гагарин. Небось под Коломенский дворец строил? Под него, а чем он плох? Дворец-то ничем не плох, До да времена миновали. Нас всех ныне вишь на немцев свой да на голландцев». Немецкие хоромы хлипкие, палками подперты». А ты их видел? Видел, с вызовом заявил Семён Ульянович. Он ходил в немецкую слободу, когда жил в Москве, и удивлялся немецким домам фахверкам с брусими сикснакс, даже зарисовывал их, но вот на дворцы особого внимания не обратил. Да я смотреть их не смог бы, кто же его пустит во дворец? Он же простой человек. Гагарин только вздохнул и оглянулся на Дитмера. Ефимка, ты ведь у графа Пипера в немецкой слободе служил? Да, господин губернатор. Тогда понимаешь меня. Переведи этому шведу. Гагарин кивнул на артельного Сванти. Что я хочу себе дом построить, как у Петра Ивановича Гордона. Сумеет его артель построить такой? Лейтенант Инборг, по-шведски сказал Детмер: "Губернатор желает, чтобы вы построили ему дворец, как в Стокгольме на Сёдермалеме, у барона Йёлленкрейца. Ваша артель сумеет исполнить этот заказ?" Кряжестой скупой в движениях Сванто Инборг, всегда раздумчиво осторожный, медленно вынул трубку из-под пушистых белых усов. "Я думаю, мы справимся, господин секретарь." — ответил он. Он сможет, сказал Дитмер по-русски. У лейтенанта Инберга самая большая шведская артель в городе. Не добили гадов под Полтавой. Полковник Чередов сплюнул в траву со свирепостью служаки, который никогда не воевал по-настоящему. На входе хочу колонны, крышу вот таким коробочкам. Гагарин глядя на Инберг, показал руками и окошки в полукруг поверху. Люкарны, деликатно подсказал Дитмер. Пусть в доме поставят мне печи голландские с изразцами, сделают паркет, а не половицы, лепнину налепят, портьеры повесят. На стены обои штофные с росписью. Зеркала и шандалы я с собой привез». Дитмер вполголоса быстро переводил инбергу. Тот степенно кивал, с понимающим видом. Заплачу щедро, пусть он не робеет. А ты, Ефимка, найди мне у шведов мастеров. Каретник нужен, окошечник, садовник. Повар у меня свой. Ремезов слушал и мрачнел все больше. По что не христьм такой подряд отдавать? Не выдержал он. Я сам соберу артель, мои все сделают не хуже. У нас не божедурье полороты. Гагарин искоса поглядел на Ремезова и усмехнулся. Неравной, архитектон. Я людям хочу заработок дать. Они же на чужбине. Совесть-то вспомни. Ты, шведские морды совести, а не меня, рявкнул Ремезов. Они в нашу державу не с пирогами, а с пушками вторглись. Ладно, ладно, Гагарин дружески приобнял Ремезов за худые твердые плеч. У меня всем работ хватит, архитектон. Молдею Петровичу по душе пришелся этот строптивый старик. Такие упрямцы не воруют. А те, которые не воруют, всегда были нужны князю Гагарину для его обширных, разветвленных и уклончивых дел. А мой терем куда денешь, сразу спросил Ремезов. Снести его к псам до подошвы, улыбаясь, просто ответил Гагарин. Ломать не строить. вырываясь, гневно закричал Ремезов. Бибиков в ужасе схватил себя за бороду на щеках. Ц-ц-ц. Как ребенку утехамерил Гагарин Ремезов. Ты мне чего нибудь новое построишь? Я догадываюсь, что у тебя задумок на три Тобольска. Пройдёмся, архитектон, расскажешь. Гагарин положил ладонь на спину Ремезова и легонько подтолкнул. Ремезов неуверенно шагнул вперёд, его корёжило от возмущения. Свита качнулась вслед губернатору и архитектону. "Отстаньте все", оглянувшись, приказал Гагарин. Оставив за спиной терем черкасского, они шли по воеводскому двору, как попало застроенному после пожара десятилетней давности. Бревенчатые лабазы, почерневшие кузни, Угол заплота драгунского подворья, конюшни, изба пехотского приказа, пушечный амбар, ветхая воскресенская церковка с покосившейся главкой, крылечки, поленницы, крытые ворота, брошенные бочки, телеги, хлам. Земля была вытоптана вечно сноищим людом, лишь под стенами росла дикая трава. За гребнями крыш торчали шатры крепостных башен с крестами. Всюду был народ: служилы и выводили лошадей, мужики ждали решений суда, дьяки бегали по делам, поп шел причащать колодников в тюрьме, баба искала козу. При виде губернатора все снимали шапки и кланялись, но никто не решался отвлечь боярина от беседы с архитектоном. Ты построил, спросил Гагарин, указывая на красно кирпичную тушу приказной палаты, что наконец-то вылезла из закроули. Я, гордо подтвердил Ремезов. Образ этой палаты он тоже подсмотрел в Москве, в Крутицкой обители. Да еще в сибирском приказе Винил дал ему фряжскую книгу про каменное зодчество. И Семён Ульянович отгрохал что-то такое, чему и сам удивлялся. Вообще-то здание он сделал обычным для палат, его называли брус, но в украшении расплясался, как скоморох. Над прочным подклетом он соорудил открытую голдарею с балясниками колоннами и не удержался, осадил фряжские колонны родными русскими дыньками, хотя сверху присобачил снопы каменных цветов. Окошки сдвоил и строил. Простенки вмуровал из расцы и резные вставки из белого известняка и пустил под свесом крыши висячие арочки с ейерками. Из крутого ската черепичной кровли, в ряд, как за комары на храме, торчали чердаки-слухи. А что? Радостно получилось. И откуда тебе в голову такое дикобразие закатилось? Задумчиво спросил Гагарин, разглядывая приказную палату. Мужики на Голдарее кланялись князю. По фряжской книге сразу встопорщился Ремезов. По правде сказать, от рисунков из фряжской книги в палате остались только бубенцы до да каблуки. Семён Ульянович дал себе волю, распоясался, но никому в том не признавался. Помнится, воевода Черканский при виде этой палаты тоже поскреб пятерней головы и сказал: Се не казенная палата а балаган. Потешная масленичные драки петрушек в колпаках. "Старые", вздохнул Гагарин. А софийский собор тоже ты делал. Софийский собор еще до меня. Я тогда зеленый был. Ровные белые стены и серебряные лемеховые купола собора спокойно вздымались за премским взвозом, огороженным бревенчатыми пряслами, «Пойдем каяться», — позвал дальше Гагарин. Они вышли к истоку Примского взвоза. Вымощенная плахами дорога утекала вниз по ущелью между крутых травяных откосов к подгорной части Тобольска. Сверху были видны сотни деревянных крыш, колоколенки, за ними сверкающая полоса Иртыша и заречные просторы. Вот там посреди взвоза, Я хочу башню ярусную поставить со шпицем, чтобы шпиц выше приказной палаты поднимался, твердо сказал Ремезов. Вроде Сухаревой башне в Москве? Нет, вроде Святых ворот Данилова монастыря, где церковь Семеона Столпника. Я сам, Семён Ремезов, со значением посмотрел на Гагарина. Я столпы хочу возводить, как ним в рот вавилонский. Какие столпы? слегка шелев спросил Матвей Петрович. Смотри, Ремезов протянул длинную руку и костлявым пальцем указал на правый обрыв Прымского взвоза. Вон на том месте надо новую церковь построить, столбную, а на том краю площади, Ремезов повернулся в противоположную сторону. Надо спасскую башню в камень перевести. Площадь перед софийским и гостиным дворами была ограничена стеной деревянного острога. Над площадью царила бревенчатая Спасская башня. Проезжий четверик с раскатом и три восьмерика, один часозвонный. Однако шатер на башне чернел щелями отлетевших досок, а под часовой машиной привезённые ещё выеводы гдуновымы из Смоленска. Давно просел пол, и перекошенная машина сломалась. Но циферблат по старинному, поделённый на семнадцать долей, еще поблескивал облезлый позолотой. Проникнись, Матвей Петрович, Ремезов увлекся. Площадь будет в окружении столпов. Красота! С дураков шапки повалится!» Ремезов, испытывающий, посмотрел в глаза Гагарину. На площади толпились табаляки, В голделево в ворота гостинного двора заезжал караван, водовоз вёз бочку. Ссорились какие-то бабы, бегали мальчишки и собаки, деревенские мужики крестились на храм. Никто не видел в ярком синем небе призрачных столпов. Но Матвей Петрович поневоле увлекла одержимость ремезева этого дремучего сибирского демиурга. А пошто тобольску столпы Тобольск, стольный град Сибири. Надо воеводский двор тоже кирпичными стенами и башнями обнести, как Софийский двор. Замкнуть всю оградую с зубцами. Ремезов широко обвел пространство обеими руками. Сцепить воедино, и будет себе кремль. А ты, Матвей Петрович, посреди кремля на стуле сидеть будешь, как царь. Построить кремль было заветной мечтой Семёна Ульяновича. Пусть и не такой большой кремль, как в Москве, но размером хотя бы с Московский Донской монастырь или Новоспасский, или Новодевич. Ремезов хранил эту мечту глубоко в себе, словно память о первой пылкой и нелепой любви. Он и не думал делиться с кем-то своей надеждой, а Тут вдруг сорвалось само собой. А может, и не само? Никто ведь его никогда не спрашивал о таких делах. Воеводы не спрашивали, и митрополиты не спрашивали. Кремль для Семёна Ульяновича был как сокровенная, но так и не спетая песня. Четверть века назад митрополит Павел, бывший архимандрит чудова монастыря, задумал отстроить Софийский двор в камне. И для этого вызвал зодчих из Москвы надменного Фёдора Меркульчича Чайку, пьяницу Кирюху Шадрина, Герасима Якольча Шарыпина, косоглазого Гаврилу Тютина. От тоблека Семён Ремезова воевод Алексей Петрович Головин до дела не допустил. Сибирянин не дворянин, рылом не вышел. И Семён Ульянович тогда строил осторожные укрепление вокруг верхнего города, выкопал ров, отсыпал вал, поставил деревянные стены городни и четыре бревенчатые башни. Он не обиделся, что им пренебрегли, но затасковал, будто на его невесте женился кто-то другой. И сейчас можно попытаться все исправить. А Гагарин вглядывался в время зва. Старик-то, оказывается, в сказки верит. С каким детским простодушием он заманивал князя лестью, как царь сидеть будешь, чтобы князь соблазнился его мечтанием. Но была в архитектоне святая и простая правда. Бог всегда на стороне таких, как Ремезов. На них всегда солнце светит. Ежели хочешь, чтобы Бог тебя видел, держись на свету, А Матвею Петровичу очень нужна была божья помощь. Ну ты размахался, Семён Ильиныч, задумчиво сказал Гагарин, то ли с одобрением, то ли с осуждением. Кремль. Кто сейчас Кремль строит? Ныне города новые, как у царя Петербург. Все, понимаешь, плоск так ровненько в единую линию. Не для обороны, а для господского гуляния. Перспектив называется. О чего ты меня получать вздумал? Опять встопорщился Ремезов. Все эти новшества, о которых он слышал от приезжих, казались ему бессмысленной блажью. Так в нем звучала ревность жителя окраин. Не я тебя поучаю, голландцы нас всех поучают. Ты, князь, сам себе можешь куцый голландский дворец откозлять. Только голанцы вокруг него не нарастают. Римзов от злости сорвал шапку и зажал ее в кулаке. «Кремль не тебе, а народу нужен. Я не хуже тебя народ знаю, вспылил и Гагарин. Я пять лет московский градоначальник. Я весь белый город после пожара в камне отстроил, всяких хоромен наворотил. На меня иноземцы работали. Отверь Петрович гордился, что восстановил старую столицу, исполнил указ царя и обезопасил Москву от огня. Он разбирался, что такое зодчество. Дворец на Тверской возвел ему сам Ваньк фон итальяшка, который в Москве строил дворцы Лефорту и Апраксину. И фонтана был услужливый, как девушка, всегда вином почтчивал не то, что этот сучкастый пень ремезов. Велика слава иноземцы. Тут Сибирь. Ремезов потряс шапку перед носом Гагарина. Сюда иноземцы только пленные доходят. У нас надо все по завету делать, по Соловецки, чтобы как брюхом сшибало. Царь рену в зашей гонит. А как здесь без неё? Она одна все крепит. Или не помнишь Сибири? А ты на меня не ори. Матвей Петрович забыл, что он князь и говорит со смердом. Ремезов уязвил его прямо в душу, и гнев князя Гагарина был не на с каким он порой обрушивался на дьяков и чиновников, а на настоящем. Царская немецна со всеми ее пореками и шпагами, экзерцициями и фортециями Матвею Петровичу и самому не слишком нравилось. Он вырос на Кондовом московском боярстве, а возмужал на Кондовом сибирском воеводстве. Дед Матвей Петровича служил воеводой в Томске, отец в Нарыми и Березове. Братья Иван и Матвей Гагарины по молодости были стольниками у царя Иван Алексеевича, а Милославские наземных новшеств при не жаловали. Потом братья тоже уехали воеводить в Сибирь, в Иркутск. Затем Матвей Петрович уже один отправился в Нерчинск. Словом, князь Гагарин привык к отеческой старине. Однако 10 лет он был любимцем Петра Алексеевича и пришлось отвыкнуть. А сейчас этот архитектор попрекает его будто он запамятовал, на каких опорах русское державство стоит. Платошники на площади оглядывались, подталкивали соседей, указывая на губернатора и архитектора, которые лаялись как два пьяных ямщика. Ладно, хорош глотки драть, остывая взял себя в руки Гагарин. Стыдобище, люди смотрят. Пущай и любуются, какого почтения у нас губернатор. Ремезов, сердито, уставился на собор. Гагарин толкнул его в плечо. Я же не спорю, Ульянович, что Кремль красивей перспектива. Будем думать про него. Ты у нас архитектон, но лошадей-то не гони. Будем думать, передразнил Ремезов. — Денег давай, губернатор. Дам, не вопи, вздохнул Гагарин. Начнем с башни на взвозе из церкви на Мысу, а Кремля пока не касаемся. Рисуй мне чертежи.